Наиболее частыми причинами отказа от помощи священника были следующие. Его недостаточные знания в области психологии и, следовательно, неполное понимание проблемы 52% общего числа отказов. Пристрастные и необъективные взгляды священника, в основе которых лежит его приверженность догматам и традициям, 28%. Забавно, что среди респондентов оказались два пастора, один из которых предпочел бы искать решение своих проблем у врача, а другой написал слова, в которых сквозило явное раздражение. Теология не имеет ничего общего с лечением человека. Кроме того, все лица, у которых в родне были богословы, не желали обращаться к пастору. Разумеется, проведенный опрос был выборочным, потому что в нем участвовали только люди образованные. Охват его тоже был весьма невелик, и я уверен, что, включив в него представителей необразованных слоев, мы получили бы все же иной результат. Однако я склонен считать, что даже этой выборочной проверки присуща определенная достоверность, потому что равнодушие образованных людей к религиозным и церковным проблемам растет, и секрета тут нет. И, как я уже говорил здесь, мировоззренческие вопросы, занимающие ум образованных людей, спустя два десятилетия становятся своими для необразованных слоев народа. Разве можно было бы, скажем, еще 10 или 20 лет назад предвидеть, какой невиданный Духовный переворот произойдет в Испании, стране, в которой приверженность католицизму наиболее сильная в Европе. Юнг говорит здесь о событиях начала 30-х годов XX -го века, когда в Испании была свергнута монархия и провозглашена республика. Однако мы оказались свидетелями этого феномена, сходного по своей силе со стихийным бедствием. Я полагаю, что падение религиозности происходит одновременно с заметным ростом числа неврозов, хотя не располагаю статистикой, позволившей бы привести доказательства подобного явления. В то же время я совершенно уверен в том, что почти повсюду в Европе имеет место опасное нарушение равновесия в том, что касается состояния духа людей. Нет сомнений, что нашей эпохе в устрашающей степени свойственна душевная растерянность нервозность, смятение и мировоззренческая дезориентация. Многие люди, которые обращались ко мне за помощью, страдали не от неврозов, а от того, что утратили смысл жизни. Зачастую их мучили вопросы, ответы на которые нельзя было отыскать ни в философии, ни в религии. Эти люди приезжали ко мне из разных стран. Некоторым из них казалось, что у меня есть в запасе какие-то волшебные слова, и я вынужден был разуверять их и объяснять, что готовых ответов для них не существует. Здесь мы вплотную приблизились к вопросам практики. Давайте рассмотрим самый заурядный, наиболее частый вопрос, который возникает у пациентов. Речь идет о смысле его собственной жизни или жизни вообще. Современному человеку хорошо известно какого ответа здесь можно ожидать от священника и что ему вообще полагается говорить по этому поводу. Старания философа могут удостоиться лишь улыбки. Врачи-клиницисты не пользуются в обществе большим авторитетом, но если вспомнить о психиатре, который исследует сферу бессознательного, то, думает публика, быть может, он отыскал какой-то смысл в этой туманной области, смысл, который, вероятно, можно у него приобрести, заплатив известную сумму. Но когда серьезный человек узнает, что не найдет ответа и у психиатра, то на сердце у него становится легче. Почти всегда он прав. Однако доверять врачу он порой начинает именно с этого момента.